Захаров с санитарами привез ее в местную психбольницу. Это здание называлось в округе м ё р т в ы м домом. Там действительно пахло мертвечиной, а под забором всегда лежали трупы животных. Сбрасывали туда с дороги раздавленных колесами машин кошек и собак, как будто кладбище животных под забором было. Их забрасывали песком, но только сверху на скорую руку. И из песка торчали лапы и изуродованные морды. Без особой нужды к мертвому дому никто не подходил. Все жители пользовались обходной дорогой, пусть дальний, но с п о к о й н о й И водители местные по этой дороге не ездили. Обязательно кого-нибудь собьешь, потом колеса отмывать. Какой у меня диагноз? – спросила Лариса у врача, который заполнял ее карту. Врач не ответил, не оторвал взгляда от неразборчивых записей. Что он вам велел написать? спросила еще раз Лариса. Слабая воля, сильная внушаемость, ответил врач, так и не найдя в себе сил поднять голову. У меня слабая воля? захохотала Лариса. Да, он прав, у меня слабая воля, очень слабая. Иначе почему я его еще не убила, а жила с ним как жена? Почему? Да, у меня слабая воля. Правильный диагноз. Она хохотала и не могла остановиться. Это была истерика. с л ё з ы лились градом по лицу, а губы растянулись в улыбке, как в конвульсии. н е д е л ю Лариса жила спокойно. Лежала на кровати, подтянув колени к животу. Живот болел, то ли от стресса, то ли от того, что она не могла есть. Не хотела ни еды, ни воды, ничего. Только лежать и ничего не испытывать, чтобы уснуть, забыться хотя бы на короткое время. Она представляла себе старую спрятанную в шкафу наволочку, в которую зашила деньги. Она мечтала о том, как выйдет отсюда, не будет же Захаров держать ее в мертвом доме всю оставшуюся жизнь, достанет деньги и уедет с Ванечкой далеко-далеко на первом поезде, в который успеет заскочить, и все у них будет хорошо. но спустя неделю к ней зашла медсестра и стараясь не смотреть в глаза сделала укол и для Ларисы начался настоящий ад она узнала что такое быть сумасшедшей тело ее не слушалось в голове стоял звон изо рта текла слюна Лариса хотела закричать но губы были чужими и рот чужой она перестала различать предметы и боль была еще боль которая раздирала все тело Так больно ей не было никогда. Хотелось отрезать руку, ногу, голову, лишь бы боль прекратилась. Сквозь эту боль, стекающую по д подбородку слюну, сквозь туман, застилавший глаза, она увидела перед собой Захарова, который стоял и внимательно на нее смотрел. Но Ларисе казалось, что он далеко и смотрит, как будто с потолка. Тебе больно? – спросил Захаров. Лариса хотела ответить, что да, больно, хватит, прекрати эту пытку, но не смогла ничего сказать, только з а м ы ч а л а И Захаров засмеялся и ушел. Лариса начала кричать громко, хотя это были не крики, а звериный, нечленораздельный вой. Она хотела спросить, как там Ванечка, но чьи-то чужие руки привязали ее к кровати. Она дергалась, вырывалась. но было бесполезно. Сколько прошло времени, несколько дней, недель, м е с я ц неизвестно, пока Лариса не догадалась, что она на особом положении. Ее не кололи каждый день, но каждый укол означал визит Захарова. Боли такой, как в первый раз, уже не было, но появилось другое чувство. Она больше не человек, даже не животное, она вообще никто. тупое, безвольное существо, которое различает только одно лицо человека, изуродованное с а д и с т с к о й усмешкой, которого она называла своим мужем, которому поверила и отдала самое ценное, что у нее было, сына. Когда ее перевели в другую палату, постелили чистое белье, выдали расческу, Лариса подумала, что скоро этот ад закончится. Захаров получил то, что хотел, насладился и успокоился, но все было не так. Уколы продолжались, и перед этим н я н е ч к а собирала в пакет все личные вещи и уносила в каморку, прятала. Тогда Лариса догадалась, что дело не в Захарове, что ей помогает п ё т р Она не знала, вернулся ли он в поселок, и если вернулся, то почему к ней не пришел, не забрал ее? или просто присылает деньги, но как ему удается их передавать? Один раз она увидела женщину, которая передавала н я н е ч к е продукты и вещи, но кто была та женщина? Лариса не помнила, не могла вспомнить, хотя лицо ей показалось знакомым. Постепенно, потеряв счет времени, она перестала думать о том, что будет дальше в будущем. у г о в о р и л а себя радоваться тому, что есть, жива сегодня и хорошо. Только страх стал больше, он рос т а л с каждым д н ё м Страх уже не за Ванечку, а за себя. Вдруг отберут расческу и книгу, которую ей тайком принесла н я н е ч к а Вдруг будут колоть чаще. Она старалась ни на что не жаловаться, ничего не спрашивать, молчала почти все время. ведь если молчишь и подчиняешься, есть шанс выжить, хоть минимальный, но есть. И Лариса выживала, как умела, как могла.